Голова – вторая. Данил понимал, освободить Руджа и Ними в одиночку невозможно. Мечом не развалишь крепостные стены. Значит, следует искать союзников. А единственный конкурент святых братьев в грабеже населения – Пресловутые чёрные повязки. Удастся ли с ними договориться, неизвестно. А вот найти их не проблема. Вон напротив постылый двор, а у ворот пара громил с чёрными повязками на головах и увесистыми дубинками в лапах. Когда светлорождённый принял надменный вид, прошествовал внутрь, громилы покосились без малейшего почтения – А ведь он был в плаще монаха, но не препятствовали. Данил пересёк двор. Перед дверьми, упершись в землю дубиной, высился ещё один черноповязочник. Светлорождённый двинулся прямо на него. Здоровяк шагнул в сторону, пропуская. Но это не совсем устраивало Данила. «Ты, сын червя и крысы!» – рявкнул. он. «Почему не приветствуешь, как положено?» Громила поглядел на него сверху вниз, пытаясь определить, что за монаха занесло на постоялый двор. «Ты!» Данил ткнул черноповязочника пальцем в живот. «Я с тобой говорю!» И покачнулся, извякнул монетами в кошеле. Сомнительные личности, ошивавшиеся во дворе, поглядывали, но без особого интереса. Ну, буянит монах, эко невидаль. Другое дело, что в буяне ни один саглядатый не заподозрит беглого северянина. В голову не придёт. А Данил заплетающимся языком вовсю крыл черноповязочника и его родню относя их к самым жалким из помоечных животных. Здоровяка, наконец, проняло. Он оторвал руку от дубины, намереваясь отвесить обнаглевшему монаху достаточно, чтоб тот прилёг отдохнуть. Что и требовалось Данилу. Нагнув голову, светлорождённый пропустил над собой мессистую длань и точно рассчитанным, Почти незаметным движением поверг здоровяка Назим. Зрелище эффектное. А главное, долю участия Данила в этом падении нетренированному глазу не углядеть. Рядом весело заржали. На помощь Громиле никто не поспешил. Данил толкнул дверь и величественным шагом вступил под прокопчённый потолок трапезной. Пул в харчивни, если и был повыше земли, то только из-за отбросов, утуптанных ногами посетителей. Мнимый монах с важностью оглядел помещение. Хозяин, немедленно все самое лучшее мне! гаркнул он в полный голос. Сейчас тебе будет все самое лучшее. Многообещающе произнесли за спиной и тяжёлый конец дубины обрушился на спину светлорождённого. Напряжением мышц и поворотом туловища Данил погасил удар и тут же выбросил ногу назад в колено черноповязочника. Такое уже не спишешь на неловкость пострадавшего. Трое приятелей громилы с поквальной быстротой устремились на помощь. Данил подождал, пока двое, третий слегка замешкался, приблизились вплотную, одновременно взмахнули дубинами и просто присел на корточки. Дубина первого мордоворота впустую рассекла воздух, зато дубина второго смерчем пронеслась над Данилом и ухнула в грудь первого. Тот плюхнулся на пол, а его дружок, отвесив челюсть, уставился на дело рук своих. Тут, наконец, подоспел третий, тоже обуреваемый желанием помахать дубиной. Однако, благодаря еле заметному движению ладони светлорожденного, окованная железом палка не попала ему по голове, а, описав красивую дугу, опустилась на носок сапога второго головореза. Вопль ушибленного посрамил бы боевой крич омбамту. Третий черноповязочник был повержен мгновением спустя и без всякого участия Данила. Светлорождённый просто пригнулся, и брошенная дубинка хряснула не в тот лоб, в который её посылали, а в более подходящий. Данил оглядел приплясывающего на одной ноге головореза. «Чего орёшь? Заболел?» «Хозяин, сожри тебя, хурук! Стол мне!» Данил шагнул вперёд, оттолкнув ещё одного черноповязочника приёмом барани лоб. Головорез воспалил, как подстрелянный урк снёс с табурета одного из посетителей и затих. «Хозяин!» «Где ты там болтаешься, вонючий червяк?» На сей раз призыв достиг цели. Возник хозяин. Поглядел злобно на ползавших по полу черноповязочников. «Защитнички! За что деньги плачены?» С одним пьяным монахом не управились. «А впрочем, убыток невелик. Разве вот табурет сломан?» А прибили б святого брата, тогда и всё. За ноги и на собственные ворота. Опа! Пригляделся хозяин к шумному гостю и встревожился. Всего-то есть у него от монаха, что коричневый плащ. Взгляд острый, хищный, кожа бронзовая, какая от морского солнца бывает. И кольчушка под плащом богатая. «Пожалуйте сюда, ваше святейшее достоинство!» Хозяин проворно отвёл гостя к дальнему угловому столу, шуганул оттуда местных завсегдатых. Гость не препятствовал, хотя место было малопочётное. «Значит, подозрения оправдываются. А может, совсем пьяны? С охранниками-то не понять, то ли гость положил, то ли сами друг друга отбудскали. Скорее, последнее». Вон монах даже меча не вынул. Разжирели, как крысы монастырские. Обленились. Хозяин свистнул, и мгновенно перед Данилом появились миска с жирной бараниной и кувшин вина. Хозяин самолично наполнил чашу. Светлорождённый пригубил и выплюнул на пол. «Моча собачья!» – взревел он. Я сказал, самое лучшее, а ты мне что налил? Хуругову желчь? Сейчас кишки наружу. И цапнул рукоять меча. Прости, ваша связь. Хозяин побледнел, попятился. Раб паршивец напутал, уж я его высеку. То-то, смягчаясь, проворчал Данил, тайского мне немедля. Точно моряк, подумал хозяин. Привык купцу в трясти. «Принеси Конгского из старой бочки», — сказал он о слуге. «Тайского у него сроду не было. А потом бегом к сожри, да скажи, что этот м -м, монах, а может, ты не монах, людишек его помял, усёк». Мигом кивнул слуга. Данил, разумеется, сумел отличить Конгское от тайского, но возражать не стал тем более, что было вино хорошее. «Дорогое венцо, ваша святость!» — приговаривал хозяин. «Золотом плачено?» «Я тоже плачу золотом!» — заявил гость. «Не сомневайся, червь!» «Надеюсь, мы, господин, надеюсь!» Взгляд украдкаю в сторону двери. «Все самое лучшее! Ну, наконец!» «Что, наконец?» — спросил гость, поднимая голову. «Да это я так, себе!» Данил принялся было за еду, но тут же увидел с десяток черноповязочных, ввалившихся в корчевню. Их-то он и ждал. Компания направилась прямиком к мынимому монаху. Предводитель стол средних лет куредит. Именно он, подойдя к столу, сделал знак хозяину «Испарись». Левой рукой сделал Кисть правой у него отсутствовала. Остальные черноповязочники встали полукругом, оградив Данила живой стеной. — Ты! — негромко произнес однорукий. «Встать — Встать! Данил сделал вид, что не услышал. — Встать! — чуть громче сказал однорукий. — Это ты мне? Смешав в голосе удивление и гнев, спросил Данил... Я встану, когда поем. Уже поел. Отрывисто бросил одно руки. Бей, дурня, подними его. Головорез с плечами в два локтя шириной протянул лапу к светлорожденному. Данил шлепнул его по предплечью. Не сильно. Однако руку бей, дурня, почему-то чувствовать перестал и очень удивился. «Ты присядь!» – сказал Данил однорукому. «Выпей со мной, я угощаю!» Тот не оценил. «Ну-ка, братья, вытряхните его из штанов!» – распорядился вожак. До сего времени Данил старался не показывать силу и выглядеть этаким пьяным наглецом. «Сработало!» Человек пять черноповязочников навалились на него без всякого почтения. Миг действия наступил. Воин распрямился, как отпущенная пружина, и нападавшие, каждый из которых был раза в полтора крупнее светлорожденного, разлетелись в стороны и уютно устроились на полу, на столах и в винных лужах, где кому привелось. Прочие головорезы дернулись было к мнимому монаху, но застыли. Остаем меча, Данил пощекотал кадык однорукого. «Не будем ссориться», – предложил светлорождённый. Вожак, не мигая, смотрел на Данила. И вдруг дёрнул губами. Крохотная стрелка, которую однорукий держал за щекой, выметнулась в глаз светлорождённого. Данил поймал её зубами и сплюнул на пол. «Зря», — сказал он, — «со мной вредно ссориться. Со мной лучше по дружбе». «Нам друзья не нужны», — бурнул однорукий, задирая голову. Клинок под подбородком мешал двигать челюстью. Данил усмехнулся и убрал меч в ножны. «Присядем», — сказал он и первым опустился на табурет. Головорезы сунулись вперёд, но однорукий шевельнул пальцами, и громилы остались на местах. А сам он, вздохнув, опустился на табурет напротив Данила. — Прыдкий! — сказал то ли с недовольством, то ли с одобрением. Налил себе вина, выпил, вопросительно посмотрел на светлорождённого. Данил оценил его выдержку и сообразительность. Похоже, светлорождённый встретил нужного человека пригувиясь с чаши воин произнес с подчеркнутым безразличием хочу вот наступить на мозоль святому братству ищу компанию однорукий ухмальнулся, тронул рукав коричневого плаща тот с кого шкурку снял не обиделся может и обиделся светлорожденный шевельнул плечами насчет братства не спеша проговорил однорукий могу помочь но придется заплатить или многозначительный взгляд отработать можно кивнул данил тогда считай нам по пути говори свою заботу данил еще раз отхлебнул Поглядел пристально в колючие глазки собеседника. «Мой друг в тюрьме братства», — сказал он. «Хочу его вытащить». Черноповязочник задумчиво пожевал губами. «Вообще-то мы не связываемся с монахами», — проговорил он. но «Ну -ну, — Данил улыбнулся. «Когда речь идёт о том, чтобы ощипать какого-нибудь купца... Вы очень тесно связываетесь с монахами. Ты хорошо осведомлён, отозвался однорукий. Очень хорошо осведомлён для имперца. Данил не удивился. Намётанный глаз вмиг отличит благородного из империи от Хуридита. Черноповязочник явно ожидал большего от собственной реплики. Ко мне приходили от брата Треоса, продолжил он. Верили сообщить, если что, узнаю. Личность твою описали точно. Боишься монахов? Осведомился светлорожденный. А ты? Данил молча положил на стол Перстень, добытый в схватке на дороге. Знак отца взымателя? Однорукий поднял бровь. «Опасно ходишь, человек! Я куплю его у тебя!» «Скорее всего, так и будет!» Данил убрал перстень в карман. «Значит, чёрные повязки работают на монахов?» Однорукий одарил им перца долгим взглядом, затем изрёк. «Так думают монахи, и мы не мешаем им так думать!» «Но лично мне они кое-что задолжали». Он задумчиво поглядел на обрубок правой руки. «Я помогу тебе, но предупреждаю, в тюрьму тебе не проникнуть». «Тогда как ты мне поможешь?» «Узники не всегда сидят в тюрьме», усмехнулся однорукий. «Иногда их вывозят в город, например, чтобы казнить». А если нет? На нет, сюда нет. Сладится ты, мой должник, не сладится, я твой. По рукам? По рукам. Левая рука хурицкого Татя шлёпнула по левой руке благородного сына империи. На обеих ладонях мозоли от оружия. Я сожри всё, сказал вожак, а братствоё пять левых. И сжал кулак. «Пойдем имперец, укрою тебя в таком местечке, где ни один монах не отыщет».